стихи Ильи Кормильцева Глава первая Бедный студент годом раньше Дэн несся на пошарпанном самокате по мостовой фонтанке за спиной громоздился кубический рюкзак с чужими обедами неровные гранитные плиты делали его поездку похожей на пытку стучали зубы подпрыгивал проклятый тяжелый куб занемели плечи но Дэн не жаловался Все его внимание было поглощено изучением карты навигатора, случайными пешеходами, попадавшимися на пути, и замысловатым узором плит, то здесь, то там, подставлявших ему где кочку, а где канавку. Да, по мостовой было ехать неудобно, больно, опасно, но так выходило короче. Ну и еще, когда появлялась возможность, Дэн успевал разглядеть какой-нибудь нарядный фасад, катер, рассекающий канал, блики на воде, одиноко парящую чайку. В общем, все то, что туристы рассчитывают увидеть в Петербурге. Его новая, нехитрая работа не только давала возможность сводить концы с концами, но и освоиться в городе, который он за год учебы на медицинском почти не успел узнать. Первый заказ у него забрала суровая женщина из офиса, попеняв на то, что еда остыла. Второй — группа подростков, отдыхающих на набережной после школы. На третьем заказе карта зависла, как случалось всякий раз, когда на старенький смартфон Дэна кто-нибудь звонил. Парень остановился и раздосадованно чиркнул пальцем потреснувшему экрану. «Алло! Дэн, ты где?» «В смысле, где? На работе, еду на самокате». «А ты не забыл, что у нас сегодня экзамен? Дырявая ты башка!» Дэн почувствовал, как конечности холодеют, во рту пересохло, перед глазами забегали веселые мошки. «Эй, ты там с самоката упал? Экзамен уже идет!» «Я... я быстро!» Дэн сунул смартфон в карман, развернул самокат и помчался в противоположном направлении, прямо к университету. В коридорах перед аудиторией царил прохладный полумрак некрополя. По нему слонялись, как ожившие мертвецы, студенты, медленно ворочая головами и шепча какие-то заклинания из шпаргалок. Дэн сразу узнал ребят со своего курса. Они его сначала нет. Он вошел в здание в цветном плаще и с рюкзаком. После ожесточенных споров с охранником студенту пришлось оставить казенный самокат снаружи. Однокурсники быстро окинули его взглядом и снова принялись бормотать свои заклинания — Бессмысленно таращась в конспекты, среди прочих, Дэн остановил взгляд на Адель загорелой белозубой блондинки, которая перешептывалась с подругами и рассмеялась, когда он вошел. вообще так блондинкам Дэн особого расположения не испытывал, но у Адели было одно интересное свойство: не задержать на ней взгляд, если она в одном с тобой помещении невозможно. У входа в аудиторию Дэна встретил Карась, одногруппник, который заботливо напомнил ему об экзамене. Карась был похож на пожухлый осенний листок, выцветший от страха. На бледном лице чуть скособочились гарри-поттеровские очки. Глаза красные, то ли от конспектов, то ли от слёз. «Нашей группе попался мясник», — промямлил он в двух шагах от обморока. «Мясник — это прозвище преподавателя анатомии и физиологии», — вспомнил Дэн. Но прозвали его так не за искусство анатомического театра, а за умение каллиграфическим почерком писать «неут» в зачетках. Дэн помрачнел. Мало того, что теперь его убьют на работе за задержку и отмену заказов, так еще и «мясник» разделает на куски. А у него и так было немного шансов сдать экзамен. Денис Абрикосов, продекламировало его имя помидорного и заплаканного вида студентка, вышедшая из аудитории, Ты следующий. Я искренне удивился Дэн На плечо ему лег утешающий плавник карася. Прощай, друг. Дэн нервно дернул плечом. Отстань, как-нибудь выкручусь. Он пошел к дверям, но карась его окликнул: Ты что, пойдешь с этим? Дэн остановился, посмотрел на очередь сам Мнамбул, задумался, снял тяжелый рюкзак и улыбнулся. «Эй, народ!» — громко позвал он. «Проголодались, наверное. Экзамен — дело нервное. А у меня тут горяченькая пицца». В глазах блуждающих мертвецов зажглась жизнь. Дэн услышал даже, как у кого-то в конце коридора заурчал желудок. «А это что, бесплатно?» Робко предположила заплаканная студентка. «Только для тебя, Даша, в качестве утешительного приза. Остальным друзья придется платить. Думаю, вы все понимаете. Это топливо для ума предназначалось другим, а досталось вам. Вот и скиньтесь всем миром на заправку». Он предложил сумму, которая превышала его сегодняшний заработок. По голодным глазам понял, что ему не откажут. Кивнул в сторону карася. «Деньги передайте моему личному банкиру, потом заберу». Дэн им отсалютовал. «Увидимся на этой стороне». Сделал вдох и шагнул в неизвестность. Экзаменатор и впрямь напоминал мясника. Тучная фигура, могучие руки, щетка рыжих усов, залысина. Не хватало только кожаного фартука, перепачканного кровью и тесака. Зато он носил белый халат, в отличие от Дэна, и тот взгляд, который доцент бросил на студента, пришедшего без обязательного атрибута формы на медицинском, не сулил добра. Образ мясника нарушали лишь квадратные очки в роговой оправе, от которых глаза преподавателя казались по-мультяшному огромными, да металлическая авторучка вместо тесака. Нус! пробасил мясник, переводя рентгеновский взгляд на кучку бледненьких студентов, готовящихся к ответу. Присаживайтесь, только сперва дайте мне зачетку. Дэн остолбенел. Уже второй раз за день он попадал в ситуацию по ощущению, напоминавшую долгое падение в пропасть. Прошу прощения, но кажется, я ее забыл. Мясник на несколько секунд задержал взгляд на вошедшем студенте. Просканировал зеленый непромокаемый плащ с рекламой службы доставки, растрепанные кофейного цвета волосы, внимательно изучил худое лицо Дэна, на котором отсутствовала так хорошо знакомая всем экзаменаторам стеснительная, благоговейная улыбочка. Заглянул в неглупые и чуть хитрые глаза. Дэн не отвел взгляд. «Как и халат, полагаю». «Как и халат», — в одно слово повторил Дэн и внутренне сжался, ожидая разгрома. Экзаменатор опустил очки на переносицу, сощурился. «Но вы ха, вспомнили, что сегодня экзамен, не так ли? И все таки решили прийти». все решил», — распрямился Дэн. «Смело», — преподаватель сверился со списком. «Денис Абрикосов, верно?» Дэн кивнул и поморщился. Он не любил своего полного имени. Мало того, что фамилия превращала его в чужих глазах в веселого румяного мальчишку с пушком на щеках, так еще и напоминала об отце. А о нем Дэн предпочитал и вовсе не помнить. Тем более и помнить-то особенно было нечего. «Ну что ж, берите билет, садитесь». «Чувствуете себя как дома!» На лице мясника застыла саркастическая улыбка. «А он не такой уж плохой мужик», — подумал Дэн, без колебаний вытаскивая первый попавшийся билет и бездумно глазея на вопросы. «Да, вполне нормальный. Принял без халата и зачетки. И почему его прозвали мясником?» Следующие полчаса Дэн пытался выписать все, что знал, на лист формата А4. Лист казался ему бесконечно огромным, хотя с обратной стороны был распечатан рецепт супа из мидий по-неаполитански. Такие дела. Заботимся об экологии, подсовываем студентам отработанные черновики, экономим. Все это время одни студенты подходили к столу, чтобы сдать экзамен, И чаще всего уходили не солоно хлебавшие, а другие заходили в аудиторию и занимали освободившиеся места. Все вокруг казались одинаковыми, но не только потому, что носили белые халаты. Никто из сдающих не улыбался, у половины тряслись руки, они спотыкались, путали слова и грызли ногти. Только Дэн абсолютно не ощущал страха. Странно, с его топитью предложениями на листке. Абрикосов! Вскоре пробасил преподаватель. Дэн очнулся от мысли и грёз, быстро поднялся с места и подошел к столу экзаменатора. Садись, садись, небрежно махнул рукой мясник. Следующие 40 минут стыда и терзаний ощущались, как 40 лет скитаний по пустыням. Дэн говорил, доцент слушал, периодически улыбался в усы, фыркал, как морж только что вынырнувший из проруби. Иногда закатывал глаза и совсем иногда серьезно кивал. В такие-то мгновения у Дэна и появлялась надежда. Да, он плохо готовился, но периодически бывал на лекциях, обладал неплохой памятью, и язык у него был хорошо подвешен. Это выручало его не раз в школьные годы. Спасало и теперь. «Значит, вы считаете, что мозг розовый, как в мультфильмах, а извилин у всех нас э, разное количество?» — невинно спросил экзаменатор, прищурившись. Дэну хватило ума не отвечать на вопрос. Насмешку он различил сразу. Вместо однозначного ответа он посмотрел прямо в красноватые глаза мясника и честно признался. «Мне не хватило времени совсем разобраться». Значит, дело только во времени, загадочно протянул преподаватель, шаря рукой в поисках непринесенной зачетки. Дэн медленно поднялся, чтобы уйти. Мясник тяжело взглянул на него из-под очков. Постойте, мы еще не закончили. Дэн плюхнулся на стол. Последний вопрос. Вы сами решили стать врачом? Парень заколебался. «Да, сам. Мне нравится медицина. Просто, просто вы одновременно учитесь и работаете», — закончил за него мясник. «И, похоже, ваши родители не могут обеспечить вам высшее образование, как у многих сидящих здесь. Вы зарабатываете на жизнь сами. Вы в большом городе и немного растеряны от всего, что происходит». Дэн открыл рот. «Не удивляйтесь, я всего лишь рассказываю вам свою историю становления. Я тоже был студентом когда-то. Хотя, глядя на меня, в это сложно поверить». Снова улыбка в усы. «И представьте себе, я знаю, что такое выживать, учиться и работать без всякой поддержки». «Вот что мы сделаем». Мясник полез за пазуху, вынул бумажник, оттуда визитную карточку. «Вы придете ко мне сдавать экзамен следующей осенью. Это не обсуждается», — зыркнул он на Дэна, который попытался возразить. «Но я хочу, чтобы вы хорошенько подготовились. Обратитесь к профессору Нестору». «Его... так и зовут?» «Его отчество я вам назвать не могу, потому что он всех вокруг так и просит себя величать. Профессор Нестор. Это человек загадочный, одинокий и странный. И помимо того, что он гениальный ученый и великолепный сомнолог, никто не знает анатомию и физиологию мозга лучше него». Преподаватель доверительно наклонился к Дэну и прошептал. «Нестор, как я уже сказал, необыкновенный человек» а потому он уже давно просит послать к нему неудачливого студента. Он, конечно, выразился иначе — способного. Но одно другому не мешает, не так ли? Вы умнее половины тех зубрил, что приходят ко мне на пары. Вы способны творчески мыслить. Но вы ленивы и беспечны, а потому все время проигрываете. Итак, я надеюсь, этого шанса вы не упустите. Дэн зачесал назад пригоршни сильно отросшие волосы. Я, в общем, не против, но боюсь мне нечем платить за репетитора. Мясник слегка поморщился. На этот счет не беспокойтесь, профессор не возьмет платы. У него должны периодически проходить практику студенты, вот вы и будете друг другу полезны. Вы ведь еще не выбрали летнюю практику, не так ли? Дэн помотал головой. Как я и предполагал. Ступайте с миром. Надеюсь, это единственный экзамен, к которому вы не успели подготовиться. Парень промолчал. В зачетке, которая осталась в общежитии, значились еще два провала. Если осенью он не сдаст повторный экзамен, ему конец. Перед ним всплыло лицо мамы, которая когда-то собирала деньги на подготовку сына к экзаменам в медицинский. К горлу подступил ком. Дэн подошел к высоким дверям аудитории, взялся за ручку. «Да, и еще!» — кинул ему в затылок преподаватель. «Не все студенты смогли найти общий язык с профессором Нестором. Многие из них довольно быстро бросили практику. Но ведь для вас это не проблема?» Дэн обернулся. — Не проблема, я умею договариваться с кем угодно. — Славно. Не прощаюсь. До новых встреч. — Увидимся на этой стороне, — прошептал Дэн и шагнул за дверь. В этом дне неожиданностей ему хватило с лихвой. Но главные сюрпризы были еще впереди.